Глава десятая «Я тут околею. Может, уже пойдем?» Трестер попытался плотнее запахнуть кортку. Хотя замок на ней сломался, необходимости раскошеливаться на новую пока не было. Да и можно ли найти что-то столь же клевое на этом дерьмовом острове? От холода стучали зубы, и злой ветер рвался в дыры в пеленых джинсах. Запропилы пришлось доплачивать отдельно, они не были знаком изношенности. Но сейчас под ними проглядывала только гусиная кожа. Надо же быть таким идиотом. Не подумать, какой сегодня день. Одеться с расчетом покрасоваться, не предусмотрев, что придется ждать. Впрочем, даже если бы он представлял, что его здесь ждет, чем бы это помогло? Какой-то другой подходящей одежды у него просто не было. Единственная пара приличных ботинок, черных, высоких, на шнуровке, красовалась на ногах, но не грела по причине отсутствия носков. Конечно, не настоящие Мартинсы, но похоже настолько, что издалека могли бы кого-то обмануть. По крайней мере, на это он и надеялся. Ругать погоду не имело смысла. Надо просто завязывать. Такая холодрыга, Сигрун. Давай лучше придем завтра. Жаль, остыл тот жар, что побежал по венам, когда тот гребаный коп и та сучка-психолог объявили, что ему от него нужно. Вот тогда он мог бы стоять голый в буране и ничего не чувствовать. Сестра покачала головой. «Подождем, завтра будет уже не то». Сигрун закуталась так, что свободными остались только нос и глаза. Трюстер посмотрел на ее руки. Она надела старые перчатки с двумя обрезанными пальцами и зашитыми дырками на правой руке. А ведь раньше она просто носила варежки. Странно и непонятно. В любом случае он и касался этого вопроса, и не мог бы объяснить, кого она защищает – его или себя. Трестер сунул руку в карман, за сигаретами. Он слышал где-то, что при курении кровеносные сосуды сужаются, а значит, теоретически, человеку должно как бы стать теплее. Самое время проверить теорию практикой. Кроме того, ему отчаянно хотелось затянуться. Последнюю сигарету он выкурил на автобусной остановке. Одной из причин, почему деньги, получаемые им по пособию, заканчивались так быстро, была как раз эта вредная привычка. «Не надо!» Сигрун помахал руками в воздухе, словно отмахиваясь от дыма. «Увидя дым, догадаются, что мы здесь. Не стоит привлекать к себе внимание». Сигарета уже наполовину показалась из пачки, но трестер задвинул ее назад. Сигрун только разнервничалась бы, если бы он ее не послушал, и поступил по-своему. К тому же сестра была права. Если кто и умел избегать внимания, это она. В отличие от Трестера с его характерным «да пошли бы они все» отношением, Сигрун всегда старалась оставаться незаметной, почти невидимой. Насколько он помнил, такое она была всегда. Держалась в тени, потому что стоило только кому-то приметить ее, как в следующую секунду случалось что-нибудь страшное. Сигрун нигде не чувствовала себя в безопасности, Ни в школе, ни дома, ни в клубе, ни в игре. Любое занятие, подразумевающее участие других детей, означало угрозу. С годами дразнить и запугивать ее почти перестали, но эффект пережитого остался. «Не смотрите на меня, не замечайте меня, меня здесь нет». Это стремление оставаться невидимой отражалось в ее одежде. У посторонних, если те вообще замечали ее, Складывалось впечатление, что Сигрун изо всех сил старается выглядеть неряшливой и безвкусной. В серых платьях, слишком длинных и мешковатых, она напоминала члена общины Амишей. Выбранному образу соответствовали и волосы, длинные, неухоженные, какого-то мышиного цвета. Сигрун не пользовалась ни тушью, ни губной помадой, и трестер, хотя он никогда в этом не признался бы, проводил у зеркала намного больше времени, чем сестра. Он знал, в чем дело, и разрешал ей держаться в тени, не приставая и не комментируя. У нее был свой метод, у него свой, противоположный. Подтверждением чему служили кольца, из-за которых сейчас, на холоде, заныли мочки ушей. «Мы вообще-то сколько здесь уже ошиваемся?» «Не так уж и долго. Они уже должны выходить». сигрон заглянула за угол большой белой церкви и снова прислонилась к стене. Трестеру ее, примеру, не последовал, слишком уж холодным был бетон. В левой целой руке сестра держала букетик цветов, который они купили в супермаркете перед тем, как сесть в автобус, до Фосфагюр. Цветы уже подувяли и вообще выглядели непрезентабельно, чего и можно было ожидать от дешевого букета. Но это не имело никакого значения. Букет у флориста стоил втрое дороже, и было бы глупо тратить такие деньги на мертвеца. Сигрун снова выглянула из-за угла. Как только она выйдет, так сразу и пойдем. Трёстер хотел возразить, но сдержался. Сестра придавала большое значение ежегодному посещению могилы. Он же считал этот ритуал пустой траты времени. Мертвые мертвые и живее не станут, сколько бы цветов ни клали люди на их могилы. Но об одолжении Сигрун просила нечасто, так что вопрос об отказе даже не стоял. Да и в любом случае заняться ему было нечем. Уже давно. Без работы Трёстер оставался последние 6 месяцев. И хотя ожидание стало уже немножко утомлять, лучше не делать ничего, чем проводить дни в бессмысленной унылой рутине. До сегодняшнего дня все его работы были однообразными, тупыми и низкооплачиваемыми. Сидеть на пособии оказалось в конечном счете не так уж и плохо. Вдобавок ко всему, по утрам не нужно было рано вставать. Хотя в роскоши он не купался. Его последняя работа была фактически подработкой, что в результате сказалось потом на размере пособия. Вот только до него это дошло с опозданием. Но легко быть умным задним числом. Пособие позволяло закрыть основные потребности, так что могло быть и хуже. И все-таки, что ни говори, хотелось бы, к примеру, позволить себе пару настоящих мартенцев и новую куртку. «У меня здесь яйца отмерзнут». Едва сказав это, Трёстер пожалел, что снова жалуется. Сигрун с тревогой и болью посмотрела на него сквозь путанную гриву, разметавшихся по лицу волос. Она была такая ранимая. Малейший намек на критику, который большинство людей просто не заметили бы, мог принять в ее глазах невероятные пропорции. О чем он только думал? Трёстер торопливо дал задний ход. «Ну да ладно, они, наверное, уже уходят. Сколько ж можно болтаться в такую погоду? Сигрун чуточку расслабилась. К несчастью для них, пара подготовилась к ненастью гораздо лучше, чем они сами. Женщина была в длинном, сияющем, с металлическим отливом и кожаным воротником пуховике. Мужчина в куртке, не столь яркой, но теплой. Что бы им? В таком прикиде можно при желании лечь прямо на надгробье, уснуть и даже не замерзнуть. А вот он, если бы такое попробовал, подох бы от холода и превратился бы в собственное надгробие. От этой беспечной мимолетной мысли его почему-то бросило в озноб. Эффект кладбища? В 24 года смерть кажется чем-то далеким и нереальным, но сейчас нарисованная воображением картина «Могильный камень с его именем» выбила трестера из колеи. Картина эта показалась еще более гнетущей, когда он осознал, что на его могилу никто, кроме сестры, не придет. У матери времени на посещение не найдется. На работе она выматывалась полностью и, приходя домой, уходила обычно в свою комнату и запиралась. Никаких перемен в этом отношении в ближайшем будущем не замечалось. Трестер давно махнул на нее рукой. В отличие от Сигрун. Сестра любила мать, как и подобает дочери. А вот он так и не смог ее простить. Сигрун доказывала, что прощать нечего. По ее мнению, их мать не могла поступить иначе. Она стала жертвой обстоятельств. У трестера подобные жертвы такого сочувствия не вызывали. Сострадания заслуживают жертвы настоящие, такие, как они с сестрой. Он не испытывал к ней ненависти, но и любви тоже. Многие годы в нем жила только злость, но с течением лет, по мере того, как страшное прошлое уходило дальше и дальше, он все чаще замечал, что жалеет ее. Дальше Трёстер не двинулся, на более теплые чувства его не хватило. Не жалеть мать, зная, в какое дерьмо превратилась ее жизнь, было невозможно. Не имело значения даже то, что теперешнее несчастное существование выбрала она сама. Предпочла изолировать себя и всецело отдаться работе в безуспешной попытке искупить вину за то, что невозможно исправить. Ей не хватило духа совершить самосожжение, сделать харакири или высечь себя плетью, как делают люди в иных культурах. Она взяла другую епитемию стала живым предверным ковриком и потянула с собой сына и дочь. Возможно, думала, что жертвует собой ради них и таким вот способом рассчитывается по долгам. Ошибаться сильнее было невозможно. Опять захотелось курить. Что же это за жизнь? Да и не жизнь, существование, жалкое и беспросветное. У всех есть какая-то стабильность, какой-то якорь, что-то дающее уверенность. У всех, только не у них Сигрун. После того, как их так называемый родитель отправился куда положено, они пять лет подряд переезжали с одного места на другое. И каждый раз, когда люди узнавали, кто они, приходилось снова собирать пожитки и выкатываться. Как только на работе у матери начинали шептаться за ее спиной, она переходила на другую работу, где платили еще меньше. Так продолжалось до тех пор, пока ее не взяли на рыбзавод, где на конвейере трудились исключительно иностранцы, не имевшие ни малейшего представления о том, кто она такая. Удостоверившись, что новенькая не навязывается к ним в друзья, они оставили ее в покое. Поскольку одной зарплаты на семью из трех человек не хватало, мать по вечерам, когда все расходились, убирала в офисах. В пустых, притихших зданиях никто не бросал на нее косые взгляды, не шептался у нее за спиной, ей даже удавалось немного расслабиться, хотя хроническая усталость проглядывала и в возможденном лице, и в бессильно понихших плечах. Когда трестер начал работать по окончанию школы, у матери появилась возможность ослабить нагрузку. Но она не сделала этого, сказав сыну, чтобы откладывал свой заработок на будущее. Вечная страдалица. Он с готовностью согласился на ее предложение, но деньги проматывал едва ли не сразу после получки. Сигрун училась хорошо, но школу бросила, получив обязательное образование, и поначалу пошла работать на рыбзавод, где у нее ничего не сложилось. Как ни старалась, угнаться за другими она не могла, да это было и невозможно без двух пальцев на правой руке. Отстояв у конвейера целый год, Сигрун в конце концов подала заявление на увольнение. После рыбзавода она устроилась дело производителем в страховую компанию, где работала и поныне занимая к полному своему удовольствию крохотный задний офис. Свои обязанности Сигрун выполняла идеально, благодаря чему считалась незаменимой, хотя на ее зарплате это никак не сказывалось. Впрочем, она и сама ни разу не попросила о прибавке и вообще никогда не выдвигала никаких требований. Что именно Сигрун делала с деньгами, оставалось загадкой. Скорее всего, откладывала на счет в банке, следуя тому же совету, который мать дала брату. На себя она, похоже, не тратила ничего. Если дело обстояло именно так, то у нее должна была скопиться довольно приличная сумма. Трестер всегда говорил, что ей нужно побаловать себя, прекратить это нелепое крахоборство. Но сестра только смущенно отводила глаза, когда он спрашивал, для чего она откладывает деньги. Может быть, с детства мечтала о кругосветном путешествии? Это Трестер мог бы понять. Он потоптался на месте, чтобы хоть немного восстановить кровообращение в пальцах ног. «Тише, кажется, идут!» Сигрун сдынула сухо капюшон и прислушалась. Перестав топать, трестер услышал хруст снега и слабое эхо разговора. «Должно быть они. Наконец-то! Если повезет, они сядут в машину и уедут. Вряд ли кто-то останется поговорить». Когда они с Сигрун пришли сюда, одна машина уже стояла на парковке, а вторая только подъезжала. Водители вышли, холодно, по крайней мере, так показалось со стороны, кивнули друг другу и коротко пожали руки. Букеты у них были большие, не то что жалкий пучок, который держала Сигрун. На нее и Трестера, отступивших за угол церкви, мужчина и женщина даже не взглянули. Трестер не считал себя человеком сентиментальным, но даже он невольно задумался о печальной судьбе несчастных родителей. Когда они с Сигрун пришли на кладбище впервые, Эти двое приехали в одной машине и, направляясь к кладбищу, заботливо поддерживали друг друга. Он не любил вспоминать о похоронах, во время которых родители как будто даже стали ближе друг к другу. Следуя за белым гробиком, они выглядели совершенно потрясенными, и на лицах обоих, когда они заметили трестера, Сигрун и их мать, проступило одинаковое выражение ужаса. Троица устроилась на задней скамье, где, как думала мать, им удастся остаться незамеченными. Пара становилась словно загипнотизированная, и все присутствующие повернулись и уставились на трёстера Сигрун и мать. Секунды показались годами. Потом женщина бессильно прислонилась к мужу, и по ее щекам потекли черные слезы. Лицо мужа побагровело от злости. Десятки мокрых глаз, не мигая, смотрели на них. Затем мать погибшей девочки завыла от боли, и они, объятые ужасом чужаки, устремились через толпу к выходу, словно спасаясь от этого горестного плача. Трестер тряхнул головой, отгоняя картины из прошлого. Воспоминания не помогали, лишь только вырашили тлеющие угли скорби и злости. Но почему нельзя отмотать время назад и изменить прошлое? Если б он или мать были в тот день дома, его не преследовали бы сейчас эти невыносимые воспоминания, не говоря уже о последствиях всего случившегося. Как и во многих других случаях, Трёстер до сих пор винил мать за тот страшный эпизод на похоронах. Они с Сигрун были всего лишь детьми, но она-то могла представить, чем все это закончится. Ему и в голову не приходило, что родители девочки станут винить их, но взрослые должны быть предусмотрительны. На том, чтобы пойти в церковь, настаивала Сигрун, и матери следовало проявить твердость и сказать «нет». Но она, как обычно, уступила. В ее натуре не было и намека на твердость, как будто в какой-то момент жизни из нее полностью удалили хребет. Он был совсем другим. Случившееся на похоронах дало один положительный результат. В ту ночь, лежа в постели и слушая приглушенные рыдания сестры, Трестю решил, что отныне не даст себя в обиду и, встретившись с несправедливостью, будет разбираться с проблемой на месте. Мученики никому не нужны и даже через сотни лет отношение к ним останется прохладным. Ветер вдруг стих, и до того места, где укрывались брат и сестра, долетели сухие слова прощания. Трестер посмотрел из-за угла и увидел, как двое коротко, не глядя друг на друга, пожали руки. Потом они разошлись, сели по машинам и разъехались. На выезде машины сбавили ход, мигнули задними огнями, повернули вправо и исчезли. Теперь трёстер мог двинуться, и от этого ему даже стало немного теплее. Уехали, идем. Прежде чем выйти из убежища, Сигрун сама все проверила, и пока они шли к кладбищу, постоянно оглядывалась, словно опасаясь, что пара может вернуться. А вдруг они забыли что-то возле могилы? Трестер промолчал, хотя ее нервное поведение всегда его раздражало. Но почему она себя так ведет? Но он знал, что критиковать ее бессмысленно, что она только еще больше разнервничается. Дорогу они могли найти с закрытыми глазами, потому что ходили по одной и той же тропинке последние одиннадцать лет. В первый раз через год после смерти девочки, а потом ежегодно, в день ее рождения, как незваные гости. Сегодня, будь она жива, ей исполнилось бы 20. По пути сюда это число встало вдруг у Сигрун перед глазами, и она, резко повернувшись, произнесла его вслух. Произнесла громче, чем обычно. Так что единственная, кроме них, пассажирка автобуса оглянулась и удивленно посмотрела на нее. Сигрун покраснела от смущения и, подождав, пока старушка отвернется, объяснила, в чем дело. Если бы она вспомнила об этой дате раньше, то купила бы букетик подороже. Сигрун даже попыталась вернуться и купить другие цветы. Но трестер, уже успевший оценить тепло автобуса, сумел отговорить ее, и в результате они прибыли к кладбищу одновременно с родителями девочки и он едва не умер от переохлаждения. Трестюр напомнил, что они уже потратились на цветы и автобусные билеты, и суетиться из-за воображаемого дня рождения кого-то, кто уже умер, бессмысленно. Возможно, поэтому Сигрун так нервничала теперь, хотя угадать, что именно творится у нее в голове, всегда было трудно. Остановившись у ножья могилы, она опустила глаза, и некоторое время ничего не говорила. Потом подняла голову и положила цветы. Маленький и скромный букетик рядом с двумя огромными букетами, прислоненными к надгробному камню. Трестер невольно отвернулся. Увядшие цветочки в какой-то степени символизировали его и Сигрун. В отличие от сестры, он не следовал какой-то одной утвердившейся процедуре во время этих ежегодных визитов. Но прохаживался между могил, читал надписи на ближайших надгробиях, выкуривал сигарету или просто топтал снег. В общем, занимал себя как мог, пока сестра медитировала. Или что там она еще делала? В этот раз Стрестер встал чуть поодаль. Молчаливый, как и Сигрун. Думая о том, как им не повезло. Как все их подводили. Как поведет себя сестра, узнав, что их отец вышел из тюрьмы? Как преподнести новость, чтобы она не услышала об этом на работе? Или не встретила ублюдка на улице? Как сделать так, чтобы он не вторгся в их жизнь? Эти размышления, пройдя целый круг, вернули его к выводу, сделанному им давным-давно. Никто и никогда им не поможет. Защищать сестру – его долг, и он ее не подведет.